Глава 5. Когда я вернулся в Нью-Маркет, моросил дождь. Холодное, сырое, ужасное утро на пустоши. И первым, что я увидел, когда свернул на подъездную аллею Роули-Лодж, был ненавистный белый Мерседес. За рулём сидел шофёр в форме, юный, не сгибаемый Алессандро сидел сзади. Когда я остановился неподалёку, он выскочил из машины быстрее, чем я из своей. Где вы были? Глядя сверху вниз, на мой серебристо-серый дженсон потребовал он ответа. "А ты где?" невозмутимо спросил я и получил в ответ фирменный ледяной взгляд семейства Ривер. "Я приехал тренироваться", сказал он в ярости. "Вижу". На нём были великолепно скроенные бриджи для верховой езды и блестящие коричневые сапоги. Его непромокаемая куртка с капюшоном была из дорогого спортивного магазина. На руках чистые, бледно-жёлтые, нетиные перчатки. Он больше походил на рекламу в Country Life, чем на реального всадника. Мне нужно зайти переодеться, сказал я. Когда выйду, ты сможешь начать. Очень хорошо. Он вернулся в машину и сразу вылез из неё, как только я снова появился. Я кивнул ему, чтобы он следовал за мной, и направился во двор, мысленно готовясь к стычке с атте. Она была в стойле третьей секции конюшни, помогая малорослому пареньку оседлать семнадцатилетнюю кобылку. И я, соследовавшим по пятам Алессандро, подошёл туда. Выйдя из стойла, она удивлённо посмотрела на Алессандро. "Этти", сказал я, как можно будничней. "Это Алессандро Ривера. Он подписал договор на обучение. Он начинает сегодня, э-э, на самом деле прямо сейчас. Кого мы можем дать ему для езды?" Глаза эти широко открылись, и она прокашлялась. Вы сказали обучение? Верно? Но нам больше никто не нужен. Он не будет ухаживать за своими двумя лошадьми, будет просто заниматься верховой ездой. Она бросила на меня озадаченный взгляд. Каждый ученик ухаживает за своей парой, но не этот. Быстро сказал я. Как насчёт лошади для него? Из всего, что занимало её в данный момент, она сосредоточилась на конкретной проблеме. "Там есть Индиго", с сомнением сказала она. "Я велела оседлать его для себя. Индиго прекрасно подойдёт", кивнул я. Индиго был тихим, десятилетним, холощённым конём, на котором Этти часто ездила для обучения двухлеток, и которого она предпочитала давать совершенно неподготовленным ученикам для первых уроков верховой езды. Я подавил желание проучить Алесандра, дав ему трудного, наровистого скакуна. Не мог же я подвергнуть риску дорогую собственность. Мисс Крейк, главный конюх, сказал я Алесандра. И ты будешь выполнять её команды. Он одарил её чёрным, непостижимым взглядом, который явно смутил. Я покажу ему, где Индига одобрил я её, а также кладовую и прочее. А для вас сегодня будет клауд кукулент, мистер Нил, поколебавшись, сказала она. Джокс наведёт его. Я показала Александра кладовую, кормовую и расположение конюшен и повёл его обратно к подъездной дорожке. Я не подчиняюсь командам женщины, сказал он. А придётся, ответил я, не повышая голоса. Нет. Тогда прощай. В гневном молчании он следовал за мной. Его злю внешней конюшни не повернул к своей машине. Денник Индига был рядом с денником Мунрака, и конь терпеливо стоял там, уже под седлом и с уздечкой, перенося вес на одну ногу и равнодушно посматривая на меня, когда я отпирал дверь. Алессандро окинул его взглядом и, не скрывая возмущения, повернулся ко мне. Я не езжу на старых клячах. Дайте мне архангела. Никто не позволит ученику агранщика Алмазов начинать с кохинура, сказал я. Я справлюсь с любой скаковой лошадью. Я отличный всадник. Докажи это на Индиго, и я дам тебе на втором занятии кого-нибудь получше. Он сжал губы. Я посмотрел на него без эмоций, что всегда, кажется, успокаивало участников деловых переговоров. Через минуту другую это подействовало и на Алесандро. Перестав сверлить меня взглядом, он пожал плечами, отвязал индига и вывел из стойла. Он легко вскочил в седло, сунул ноги в стремена и подобрал уздечку. Его движения были точными и непринуждёнными, и чувствовалось, что он попал в родную стихию. Не говоря больше ни слова, он пустил индига шагом по двору, на ходу укорачивая поддогнанные под детти стремена. Глядя ему в спину, я пешком отправился следом. В это же время из всех секций уже выводили лошадей для первого выезда. Собрав коней в поддоке, верховые делали круги по внешней гаревой дорожке, а эти на траве в центре приступили к замене некоторых жокеев, на что давалось 10 минут. Парни, которые занимались лошадьми, не обязательно выезжали тренировать своих подопечных. Каждой лошади полагался всадник, который умел, по крайней мере, контролировать её, а в лучшем случае тренировать. Самым неопытным обычно поручалось вываживать возле дома, вокруг поддока, непригодных для скачек лошадей. Этти редко выпускала их на прогулку по пустоши. Она сверялась со своим списком, когда я присоединился к ней в центре поддока. На ней была ярко-жёлтая зюйдвестка, по которой непрерывно стекали капли мелкого дождя, и эти была похожа на миниатюрного американского пожарного. Список с каракулями в её руке постепенно превращался в кашицу. Джинч, возьми полицера, сказала она. Джинч скуксился, но сделал, как ему было велено. Полицер был далеко не лаки ленси, и парень считал себя униженным. Эти краем глаза понаблюдала за Алессандро на Индиго, шлёпающим вокруг поддока и поняла, что по крайней мере, тут не будет проблем. Она задачно посмотрела на меня, но я просто переключил её внимание, поинтересовавшись, кого она посадит на нашего проблемного жеребца трафика. Она в досаде покачала головой. Всё равно только Энди, этот трафик, он настоящий дьяволёнок, весь этот выводок такой ни одного надёжного. Она повернулась и крикнула: "Энди, давай на трафика". Энди, средних лет, крошечный, морщинистый, мог скакать прекраснейшим тренировочным галопом, но когда много лет назад ему дали шанс участвовать в гонках, он напрочь перестал соображать, и тактика оказалась нулевой. Как мастеру ему достался нервный двухлетка тёмной масти, который без передышки дёргался, дёргал и прыгал под ним. Этти пересела на лаки Линси у которого был щиток поверх пореза, хотя лёгкий голубь ему не грозил, а мне был выдан на прокат Cloud Cuculent, сильный, пятилетний гандикаппер, более чем подходящий для веса серьёзного мужчины. Когда все оседлали лошадей, в ворота пустоши открылись, и вся вереница направилась на прогулочную площадку. Жеребцы, как всегда впереди, кобылы сзади. Двинувшись в Southfields, что рядом с ипподромом, мы свернули направо, миновали прочие конюшни, которые тянулись вдоль Berry Road. На доске объявлений жокей-клуба прошли, какие тренировочные площадки можно использовать в этот день. Пересекли шоссе А11, задержав тяжёлые грузовики, на ветровых стёклах которых нетерпеливо метались дворники. Оставив позади несколько улиц, проехали вдоль реки Пересекли площадь Святой Марии, миновали торговые ряды и наконец достигли Саутфилдса. Ни в одном другом городе Англии не было специальной сети дорог, где разрешалось бы движение только верхом на лошади, но в Нью-Маркете можно было проехать из конца в конец, всего в нескольких ярдах от оживлённой Хай-стрит, и лишь небольшой отрезок пути приходился на дорогу общего пользования. В то утро, кроме нас, никого на Саутфилдс не было, и Этти, не теряя времени, начала кэнтеры. На дороге к автодрому, как всегда, стояли две машины, а рядом под дождём двое мужчин. Вне всякого сомнения, они наблюдали за нами в бинокль. Ни одного дня не пропускают, ядовито усмехнулась Этти. И если они думают, что мы привели сюда архангела, то будут разочарованы. Наводчики на скачках пристально наблюдали за нами, хотя можно было только догадываться о том, что они могли увидеть с расстояния полумили сквозь сетку безжалостно моросящего дождя. Их нанимали не букмекеры, а обозреватели скачек, использовавшие собранные данные для своих газет. Я подумал, что было бы очень хорошо, если бы я как можно дольше держал Алессандро подальше от их внимания. Он вполне справлялся с индиго, Хотя холощеный старикан был смирным и послушным, как если бы представлял пони-клуб. Так или иначе, Александра хорошо смотрелся и управлял конем спокойно и твердо. «Эй, ты!» — сказала Этти, поманив его хлыстом. «Иди сюда!» «Как его зовут?» — спросила она меня, соскользнув на землю с лакки линдси. «Алессандра! Алис... слишком длинно!» Индиго остановился рядом с ней. Алекс, сказала она. Слезай и подержи мою лошадь. Я думаю, он взорвётся. Его разъярённый вид ясно говорил, что никто не имеет никакого права называть его Алексом и что никто, то есть абсолютно никто не может ему приказывать, особенно женщина. Он увидел, что я наблюдаю за ним, и внезапно, как будто губкой стёр с лица все свои эмоции. Он освободил ступни из стремян, ловко перекинул ногу через холку Индиго и соскользнул на землю лицом к нам. Он взял уздечку Лаки Линдси, которую протянула ему Этти, и отдал ей уздечку Индиго. Она удлинила кожаные стремяные ремни, взобралась в седло и без всяких комментариев ускакала, чтобы позаниматься с шестью двухлетками, которых мы взяли с собой. «Я больше не собираюсь подчиняться приказам этой женщины» прозвучал, как придушенный вулкан. Алессандро, не будь таким чертовски глупым, сказал я. Он поднял на меня глаза, его чёрные волосы так намокли под моросящим дождём, что кудри уплотнились и прилипли к голове. С надменным голосом, вскинутым подбородком и своими кудрями он был похож на ожившую римскую статую. Не говорите со мной так, никто так со мной не разговаривает. Клауд Кокулент терпеливо стоял, навострив уши и следя за чайками, пролетающими над пустошью. "Ты здесь потому, что сам этого захотел", сказал я. "Никто не просил тебя приходить. Никто не остановит тебя, если ты уйдёшь. Но до тех пор, пока ты здесь, ты будешь делать то, что говорит мисс Крейк или я. И без всяких возражений тебе понятно?" "Мой отец не позволит так со мной обращаться". Он упорствовал в своём как бы праведном гневе. "Твой отец", холодно сказал я, видимо, вне себя от радости, что у него есть сын, которому нужно прятаться за папиной спиной. "Вы пожалеете", в ярости пригрозил он. Я пожал плечами. "Твой отец сказал, что я должен дать тебе хороших лошадей для участия в скачках, ни слова о том, чтобы поклоняться маленькому капризному башку. Я ему скажу, говори что угодно" но чем больше ты будешь бегать к нему, тем хуже я буду думать о тебе. «Мне все равно, что вы думаете обо мне», — огрызнулся он. «Лжешь», — категорически сказал я. И он, прежде чем резко отвернуться, смерил меня долгим взглядом. Сжав губы, он отвел Лаки Линдси на десять шагов, остановился и стал наблюдать за кентерами, которыми руководила Этти. Все в его стройной фигуре говорило об уязвленной гордыне и жгучем негодовании. И я спросил себя, не решит ли и вправду его отец, что я зашёл слишком далеко. И если это так, то что он предпримет? Мысленно отмахнувшись от возможных неприятностей, я попытался оценить способности наших двух леток. Как бы кто ни иронизировал по поводу того, что я взялся за дело своего отца, оказалось, что даже через 19 лет детские навыки верховой езды восстанавливаются так же естественно, как умение ездить на велосипеде. Одинокому ребёнку трудно было вырасти возле конюшни, с каковых лошадей не научившись озам ремесла, начиная с уборки навозной кучи. Сначала меня окружали лошади, А потом мебель. И я подумал, что если я смог создать бизнес, состоящий из старья, то почему бы не попытаться поддержать ещё одно дело, состоящее из живых мышц. Но только на то время, напомнил я себе, пока не удастся избавиться от Алессандра. Этти вернулась от Кентеров и снова сменила лошадей. Подсади меня, быстро сказала она Алессандра, потому что Лакки Линси, как и большинство молодых чистокровок, не любил, когда всадники мешкают при посадке в седло. На мгновение я подумал, что на этом шоу и закончится. Алесандра выпрямился во весь рост, оказавшись по меньшей мере на 2 дюйма выше Этти, и бросил на неё испепляющий взгляд. Этти, однако, ничего не заметила. "Ну же", нетерпеливо сказала она и вытянула назад согнутую в колене ногу. Алесандра бросил в мою сторону полный безысходности взгляд, затем демонстративно вздохнул и удерживая одновременно узду индига, подставил обе руки под голень эти. Он вполне галантно помог ей, хотя я бы не удивился, если бы оказалось, что он делает это впервые в жизни. Я постарался не засмеяться, не ухмыльнуться, не сделать вид, что, по-моему, тут есть на что обратить внимание. Алесандро в одиночестве проглотил горькую пилюлю своей капитуляции, но ничто не указывало на то, что так будет всегда. Мы двинулись обратно через город и въехали во двор, где я вернул Клауд Кукуленда Джоку и пошёл в офис, чтобы повидаться с Маргорет. Её похожий на грипп обогреватель работал на полную мощность, но я сомневался, что полностью просохну к тому времени, когда мы отправимся на вторую поездку. Доброе, сказала она, сэкономив слово. Я кивнул, слегка улыбнулся и опустился на вращающееся кресло. "И снова вскрыла письмо. Это правильно?" сказала она. "Абсолютно. И ответьте на них сами, если сможете. Мистер Грейфон всегда всё диктует", с удивлённым видом сказала она. "Спросите обо всём, о чём хотите спросить. Сообщите мне обо всём, что я должен знать. Со всем прочим разберитесь сами. Хорошо сказала она, и в её голосе прозвучало удовлетворение. Я сидел в кресле моего отца, уставившись на его сапоги, которые я узурпировал, и размышлял о том, что я видел в его бухгалтерских книгах. Алесандро был не единственной проблемой, с которой столкнулась конюшня. Внезапно раздался грохот. Дверь со двора с силой распахнулась и в офис, как баллистическая ракета, влетела Этте. Этот чёртов мальчишка, которого вы взяли, ему придётся уйти. Я этого не потерплю, ни за что. В крайнем возмущении она свирепо моргала глазами, а губы сжала так, что рот превратился в щёлочку. Что он натворил? примирительно спросил я. Он уехал на этой дурацкой белой машине и оставил Индига в стойле как есть, с седлом и уздечкой. Жорж говорит, что он слез с индига, завёл его в стойло, вышел, закрыл дверь, сел в машину и шофёр увёз его. Только и всего. Она сделала паузу, чтобы перевести дух. И кто, по его мнению, снимет седло, вытрет индига насухо, вымоет ему ноги, накроет попоны, принесёт сена и воды и положит подстилку? Я выйду поговорить с Джорджем, сказал я. Попрошу его всё сделать. Я его уже попросила гневно сказала Этти, но дело не в этом. Мы не собираемся терпеть этого сопляка Алекса. Ни одной минуты больше. Она взглянула на меня и вздернула подбородок, давая понять, что так этого не оставят. Как и у всех главных конюхов, за ней было решающее слово при приеме и увольнении персонала. Я не советовался с ней по поводу приема Александры, и теперь она без всяких экивоков обозначала свои права. Я должен был их признать. И избавиться от него. Боюсь, Этте, нам придётся с ним мириться, сказал я с сочувствием и надеюсь научить его кое-чему. Он должен уйти, она яростно настаивала. Отец Алессандра платит бешеные деньги за то, чтобы его сына взяли сюда в ученики, но голубом глазу соврал я. Финансово, конюшни очень выгодно его присутствие. Я поговорю с ним, когда он вернётся на вторую поездку, посмотрю, удастся ли его разуметь его. Мне не нравится, как он на меня смотрит, не устопала Этти. Я попрошу его так не смотреть. Попрошу! Этти задохнулась от возмущения. С каких это пор ученика надо простить об уважительном отношении к главному кониху? Я скажу ему, подтвердил я. И скажите ему, чтобы он перестал задирать нос три другими парнями. Они уже жалуются. И скажите ему, чтобы после проездки он ставил свою лошадь на место и делал всё, что и остальные. Мне очень жаль Этти, но я не думаю, что он будет заниматься лошадью после проездки. Нам придётся попросить об этом Джорджа, за дополнительную плату, конечно. Конюх не обязан быть слугой ученика, сердито сказала Этти. Это просто неправильно. Я знаю, Этти, согласился я. Знаю, что это неправильно. Но Александра не обычный ученик, и, возможно, было бы проще, если бы ты передала всем остальным, что его отец платит здесь за него, и что у парня романтическая мечта стать джокеем, которую он вскоре выбросит из головы и уйдет. И тогда мы все сможем вернуться к нормальной жизни». Она неуверенно посмотрела на меня. «Если он не ухаживает за своими лошадьми, то это не настоящее ученичество». Детали договора остаются предметом соглашения договаривающихся сторон, вздохнув, процитировал я. Если я соглашаюсь, что он не обязан ухаживать за парой лошадей, то он и не будет. По правде сказать, мне самому это не нравится, но как видишь, конюшня от этого только выиграет. Этти чуть успокоилась, но ей всё это по-прежнему не нравилось. Думаю, вы могли бы посоветоваться со мной, прежде чем соглашаться на такое. Да эти, я очень виноват. А ваш отец знает об этом? Конечно, сказал я. Ну что ж тогда, она пожала плечами. Если это ваш отец хочет, полагаю, мы должны извлечь из этого максимум пользы, но это совсем не пойдёт на пользу дисциплине. За неделю ребята привыкнут к нему. Им не понравится, если он будет вести себя так, будто у него есть шанс участвовать в скачках, которые они считают своими. Сезон начнётся только через месяц, примерительно сказал я. Давай посмотрим, как у него пойдут дела, хорошо? И постарался не думать о том дне, когда он свой шанс получит, сколько бы на него ни не рассчитывали другие жокеи и как бы плох ни был сам Алесандро. Эти посадили его на смирную четырёхлетнюю кобылу, которая ему не понравилась, но по сравнению со старым Индиго это было серьёзным шагом вперёд. С привычной миной презрения он пропустил мимо ушей мою просьбу перестать так вызывающе пялиться на эти, а моё предложение дать всем понять, что его отец платит конюшне за обучение сына, вызывало у него ядовитую усмешку. "Это неправда", надменно заявил он. "Поверь мне". Повысил я голос. "Если бы это было правдой, завтра тебя здесь не было бы. Даже если бы он платил по фунту за минуту занятий. Это почему?" потому что тебя не терпят Мисс Крейк и другие конники. А если все в конюшнике пьют от негодование, то это не на пользу лошадям. Если ты хочешь, чтобы наши лошади приносили тебе победу на скачках, сделай всё возможное, чтобы поладить с персоналом. Он бросил на меня мрачный взгляд и промолчал. Но я отметил, что он упорно смотрел себе под ноги, когда Этти выдавала ему всю информацию о кобыле. Он спокойно последовал на лошади за всей нашей вереницей и без проблем проскакал средним кэнтером все 4 положенных ему форлонга. Когда мы вернулись во двор, Джордж встретил его и отвёл кобылу в денник, а Алессандро, не оглядываясь, сел в свой Мерседес и уехал. Перемирие продержалось ещё 2 дня. Алессандро пунктуально являлся на первое занятие, затем исчезал, видимо, на завтрак, возвращался к проезду второй партии и уезжал в конце дня. Этти давал ему среднего класса лошадей, и все упражнения он исполнял вполне адекватно. Так что Этти пришлось неохотно признать: если он больше не доставит нам хлопот, то меня всё устраивает. Но на четвёртое утро в субботу вызывающее поведение не только возобновилось, но и усилилось. В этот день обошлось без прямой конфронтации между ними и Этти только потому, что я намеренно держал их подальше друг от друга. На вторую поездку я отправился с ним и двухлетками на специально выделенную для них тренировочную площадку, тогда как Этти повела основную часть группы в Уоррен-Хилл. Мы вернулись раньше Этти, чтобы Александра уехал до ее возвращения, но вместо того, чтобы направиться к своему Мерседесу, он последовал за мной к офису. «Гриффон», — сказал он у меня за спиной, — «я обернулся». В его взгляде было одно высокомерие. Глаза чернее космоса. «Я побывал у отца», — Сказал он: "Он говорит, что вы должны относиться ко мне с уважением. Он говорит, что я не должен подчиняться приказам женщины, и что вы должны избавить меня от неё. Если понадобится, мисс Крейк придётся уйти. Он говорит, что мне нужно давать лучших лошадей и в частности архангела. Он говорит, что если вы немедленно не позаботитесь об этих вещах, он сделает то, что вам обещал". И он попросил передать вам вот это. Он сказал, что это предупреждение о том, что он может сделать. Он достал из внутреннего кармана своей куртки плоскую жестяную коробочку и протянул её мне. Взяв её, я спросил: "Ты знаешь, что в ней?" Он покачал головой, но я был уверен, что он знал. "Алесандра", сказал я. "Чем бы ни угрожал твой отец и что бы он ни делал, твой единственный шанс на успех сохранить конюшню как она есть. Если твой отец уничтожит её, Не, она кам будет ездить. Он заставит другого тренера взять меня, заявил он. Он этого не сделает, категорично сказал я, потому что если он уничтожит эту конюшню, я представлю все необходимые факты жокей-клубу, и у тебя отберут лицензию и запретят участвовать в каких-бы-то не было скачках. Тогда он убьёт вас, сказал он буднично. Он не находил в этом ничего удивительного, ничего ужасного. Я уже передал своему адвокату полный отчёт о разговоре с твоим отцом. Если он убьёт меня, это письмо будет вскрыто. У отца будут большие проблемы, и тебе, конечно же, пожизненно запретят участвовать в скачках в любой точке мира. На место всей его спеси пришло разочарование. Ему самому придётся поговорить с вами, сказал он. Вы ведёте себя не так, как должны по его словам. Вы морочите мне голову. Он сам с вами поговорит. Он повернулся на каблуках и сама надменность направился к своему верному Мерседесу. Он забрался на заднее сиденье и терпеливый шофер, который всегда ждал в машине, пока его пассажир наскачется на лошадях, завел мотор и, хрустнув шинами Мишлен, увез его. Я прошел в комнату, обшитую дубовыми панелями сел за стол и открыл плоскую же стенку. Между слоями ваты в ней лежала маленькая резная деревянная модель лошади. К шее была привязана этикетка, и на ней было написано одно слово: Мунрак. Я вытащил маленькую лошадку, а затем то, что осталось в банке. Это был кусочек её задней ноги, отломленный в скакательном суставе.